была 29. Брюха пакса округлилась от трех мышей из зубов свисандатра. Его первая крупная добыча. Игре и мелкому хватит ее на целый день. Всю долгую ночь он охотился и теперь желал лишь одного спать. Но по пути домой он, как и всегда, долго петлял и запутывал следы, чтобы сбить с толку случайного хищника. Они и без того были уязвимы. Запах крови, оставшийся на земле с того дня, как они вели мелкого к сорочьей норе, был еще свеж. В первых лучах утонило солнца видна была каждая травинка, и Пакс издалека заметил движение впереди. Игла. Почему-то она была на поляне в нескольких прыжках от норы, а не перед входом, где она обычно сидела, охраняя Мелкого. Пакс видел, как она высоко подскочила, изображая испуг, а потом шлепнулась и принялась кататься по траве. Но еще удивительнее было другое. Из травы рядом с игой приподнялась голова Мелкого. Мелкий был на поляне, не в норе, и он играл. Пакс опустил добычу на землю. Позвал иглу. Мелкий повернул голову. Пакс позвал снова. Он хотел убедиться. И Мелкий отозвался. «Он слышит!» Облегчение Пакса было так велико, что какое-то время он не мог двигаться. Раньше он заботился только о своем мальчике. Теперь же его переполняла любовь к лисе, которая щетинилась иглами и к ее тощему искаличенному брату. И оба они сейчас были в безопасности. Он понесся к ним через поляну. Игла и Мелкий подвинулись, чтобы дать ему место посередине. Пакс появился на спину и мелкий запрыгнул на него сверху. Пакс мягко скатил его на землю. Вслушиваясь, не больно ли ему, не хнычит ли, но услышал только довольно мурвыканье. Лисы играли целый час. Мелкий часто останавливался отдохнуть, и тогда остальные двое тоже останавливались. Садились с двух сторон от него и ждали. И три их носа, совсем как лютики в траве кругом, поднимались навстречу утреннему солнцу. Но вдруг глаз вскочила на ноги и застыла, раздувая ноздри. Пакс тоже учуял. Запах был знакомый. Тот самый угрожающий, который тревожил его уже два дня. Но уже не еле уловимая стройка, а мощный, стойкий запах. И он становился все сильнее. Койот! Игла прыгнула к норе и тотчас сметнулась обратно на поляну к мелкому. Пак никогда не видел ее в такой панике. Три пара лисьих ушей миг развернулись в одну сторону. Оттуда шуршали сто и трещи сучьями, прибежало существо, которому не нужно было таиться. Существо поднималось из ущелья и направлялось на север, на поляну. Койот шёл по следам мелкого. Игла толкнула брата носом и прокричала Паксу. «Охраняй его!» Пакс отвёл Мелкого в нору. Мечась перед ходом, он видел, как Игла медленно, осторожно переставляя лапы, двинулась навстречу шороху. Остановилась и замерла. Уши торчком, зад приподнят. А потом прямо перед ней, в том месте, где они недавно вели Мелкого к воде и где можжевеловые кусты были еще примяты, появился темный, серо-бурый койот. Он шел по следу, держа нос у самой земли. Игла тяпнула. Койот скинулся, оторвал нос от следа. Игла снова тяпнула и отпрыгнула на поляну. Койот поднял голову и шагнул к ней, но передумал и опять опустил нос к земле. Инстинкт приказывал Паксу бежать. Койот – рослый мощный самец, лис не может тягаться с таким крупным и опасным зверем. Но другой, более глубокий инстинкт говорил Паксу, что в за его спиной беззащитный мелкий. Игла тоже игнорировала голос инстинкта, не убегала. Вместо этого она подскочила к койоту и вцепилась ему в бок. Койот развернулся и щелкнул зубами. Он едва коснулся кончика лисьей лапы, но игла отбежала к поляне скуля и сильно припадая на заднюю ногу. Койот дернулся за ней, присмотрелся внимательнее и распознал лисье волки, пошел дальше по следу. Игла прыгнула ему наперерез, развернулась и, стоя перед койотом нос к носу, спина другой, издала хрипую горловой рев, которого Пакс ни разу от нее не слышал. Койот на миг попятился, словно не веря, что маленькая лисица бросает ему вызов. Но тот же сгруппировался, изготовился к атаке и обнажил клыки. Пакс напрягся. В горле его заколотал глухой рык. Мелкий в нарезы скулил. Большой зверь бросился на иглу. Сбил ее с ног. На вине Пакс видел только мелькание меха, зубов и травы. Слышал тяпканье и рык. иго вернулась из схватки койота, отпрыгнула от центра поляны и остановилась недалеко. Сел в одном прыжке. Убегать не стало. Пакс понял, что она отвлекает хищника. Хочет увезти подальше от мелкого. Она явно его заманивает. Подпускает совсем близко, но не дается. Отбегает, снова подпускает. Добравшись так до амбрового дерева, игла в дух развернулась и в точности, как недавно Пакс запрыгнула на его наклонный ствол. Осторожно, не сводя глаз с рычащего зверя, она двинулась по нижней ветке вперед. Кайот последовал за ней по земле. Добравшись до развилки и оказавшись высоко над его головой, летица насмешливо зашипела. Кайот подпрыгнул, не достал. Поискал нет ней отпоры для его повыше, снова подпрыгнул. На этот раз он зацепился передними лапами за ветку. И немного повисел. Упал. Изготовился. Прыгнул снова. Пакс видел, что продвинуться дальше по этой ветке игла уже не сможет. Скоро Кает либо сдернет ее с дерева, либо потерял терпение, вернётся к тому самому следу на земле, от которого она пыталась его увезти. И она бросится за ним и будет драться, пока он не разорвет ее в клочья. «Сиди здесь!» – приказал он мелкому. И ринулся на поляну.